Привести его в исполнение будет нетрудно. Сначала ее надо напоить, По тем предлогом, что это напиток исключительного качества, типа подарок местного производителя Мирабели из Вагезов. Она всегда велась на такого рода аргументы. В этом смысле она так и осталась туристкой. Японцы и вообще азиаты с трудом переносят алкоголь из-за плохого функционирования в их организме» фермента ацеталь -дегид дегидрогеназа завершающего процесс окисления этанола до уксусной кислоты. Не пройдет и пяти минут, как она впадет в пьяное отупение. Это мы уже проходили. И тогда я просто открою окно и перенесу туда ее тело. Она весит килограммов пятьдесят, приблизительно как ее багаж. Так что тащить ее будет легко. А двадцать девять этажей – это не шутка. Я, конечно, мог бы попытаться выдать ее гибель за несчастный случай вследствие злоупотребления спиртным, что выглядело бы весьма правдоподобно. Но я беззаветно верил, возможно, чересчур беззаветно, в полицию своей страны. И поначалу планировал даже признаться в содеянном. Ведь эти видео, говорил я себе, послужит мне смягчающим обстоятельством. Согласно статье 324 Уголовного кодекса 1810 года, убийство супруги, совершенное супругом, как и убийство последнего, совершенное таковой, не заслуживает снисхождения. Однако в случае супружеской измены в соответствии со статьей 336 Убийство супруги, а также ее сообщника, совершенное супругом в момент обнаружения их на месте преступления в супружеском доме, заслуживает снисхождения. Иными словами, если бы я появился дома с Калашниковым наперевес в тот вечер, когда они устроили оргию, и живи мы при Наполеоне, меня бы оправдали без проблем. Но эпоха Наполеона миновала. Миновала даже эпоха развода по-итальянски. И в результате быстрого поиска в интернете я выяснил, что за убийство на почве страсти, совершенное одним из супругов, дают в среднем 17 лет. Отдельным феминисткам и этого мало. Они требуют более суровых наказаний. Предлагаю ввести в Уголовный кодекс понятие «феминицида» что, на мой взгляд, довольно забавно, напоминает иксектицид и пестицид, но все же 17 лет – это слишком. «С другой стороны, – подумал я, – может, в тюрьме не так уж и плохо, она избавляет от всех административных проблем и предоставляет бесплатное медицинское обслуживание». Загвоздка, правда, в том, что там всех постоянно бьют и насилуют сокамерники. Хотя не исключено, что сокамерники унижают и опускают в основном педофилов, либо хорошеньких юношей с ангельскими попками, нежных и светских нарушителей порядка, которые по-глупому попались на дорожке кокса. Я же был парень коренастый, мускулистый, в меру пьющий, и в сущности вполне соответствовал профилю, среднестатистического заключенного. «Униженные и уебенные» Хорошее название в стиле «Достоевский трэш». Кстати, Достоевский вроде бы писал о мире пенитенциарных учреждений. Может, и нам сойдет? Проверять не было некогда. Надо было срочно принять решение. К тому же мужик, замочивший жену в порыве мщения за поруганную честь... «Должен, по идее, пользоваться некоторым уважением у сокамерников», размышлял я, руководствуясь своими весьма поверхностными познаниями в области психологии тюремной среды. Но, надо сказать, мне и на воле кое-что очень даже нравилось. Например, походы в супермаркет G20 с его 14 разновидностями хумуса или прогулки по лесу, В детстве я обожал гулять по лесу. Жалко мало гулял. Что-то я совсем утратил связь с детством. Видимо, длительное заключение все же не лучший выход из положения. Но на самом деле перевесил, конечно, хумус. Не говоря уже о моральных аспектах убийства, разумеется. Как неудивительно меня наконец осенило, когда я смотрел публик сенат. Хотя от этого канала я ничего особенного не ждал. Во всяком случае, ничего такого. В документальном фильме «Пропавшие по собственному желанию» рассказывались истории нескольких человек, которые в один прекрасный день, совершенно неожиданно, решили сжечь мосты, порвав отношения с семьей, друзьями и коллегами. Один из них в понедельник утром, По дороге на работу бросил машину на стоянке у вокзала, сел наугад в первый попавшийся поезд и поехал, куда глаза глядят. Другой, выйдя с вечеринки, вместо того, чтобы вернуться домой, снял номер в первом попавшемся отеле, а потом долгие месяцы скитался по парижским гостиницам, каждую неделю меняя адрес. Статистика впечатляла. Во Франции ежегодно более 12 тысяч человек принимают решение исчезнуть, оставить семью и зажить новой жизнью, иногда на другом конце света, иногда в своем же городе. Я был ошеломлен и до самого утра просидел в интернете, чтобы разузнать об этом поподробнее, постепенно убеждаясь, что нашел свою судьбу.